И еще было счастье высказывать ему свою ревность, свое право на него. Слава богу, нет никаких работ на гумне, а то были бы девки, я бы вам показала, как ходить к ним, говорила она. И прибавляла, вдруг смутившись строгательной попыткой улыбки, а и вам мало меня одной. Зима наступила рано. После туманов завернул морозный северный ветер сковал маслянистый колчий дорог, окаменил землю, сжег последнюю траву в саду и на дворе. Пошли белесо-свинцовые тучи, совсем обнажившийся сад шумел беспокойно, торопливо, точно убегал куда-то. Ночью белая половинка луны так и ныряла в клубах туч. Усадьба и деревня казались безнадежно бедны и грубы. Потом стал порошить снег, убеляя мерзлую грязь точно сахарной пудрой, и усадьба, и видные из нее поля стали сизо и просторны. На деревне кончали последнюю работу, ссыпали в погреба на зиму картошки, перебирая их, отбрасывая гнилые,